Сиганьяк несколько минут хранил молчание, созерцая это сказочное зрелище, а затем повернулся к Изабелле и произнес, «Вам, благодетельная фея, обязан я превращением моего замка. Стоило вам коснуться его своим волшебным жезлом, чтобы вернуть ему былой блеск, молодость и красоту. Я безмерно благодарен вам за этот сюрприз. Он чудесен и восхитителен, как все, что исходит от вас» хоть я не сказал ни слова, вы угадали мое заветное желание. Поблагодарите также некоего чародея, который немало помог мне в этом предприятии, и она указала на Валамбреза, сидевшего в углу кареты. Барон пожал руку молодому герцогу. Во время этого разговора Карета выехала на площадку, разбитую перед замком, из красных кирпичных труб которого валили густые клубы белого дыма, показывая, что здесь ждут важных гостей. Пьер в роскошной новой ливрее стоял на пороге дверей, которые раскрыл на обе створки, когда карета остановилась у крыльца, и барон с баронессой и герцогом вышли из нее. Восемь или десять лакеев, выстроенных в ряд на ступеньках, низкими поклонами приветствовали своих новых господ, которых еще не видели в лицо. Умелые живописцы вернули на настенным фрескам былую свежесть. Атланты, снова став мускулистами в духе флорентийской школы, с довольным видом поддерживали ложный карниз. Римские императоры щеголяли ярким пурпуром плащей, Дождевые подтеки уже не пятнали свода, и сквозь рисованную решетку виднелось безоблачное небо. Чудесное превращение коснулось всего. Панели и паркетные полы были исправлены, старая мебель заменена новой, сходной с прежней. Прошлое не было изгнано, а только омоложено. Фландерские шпалеры с охотником на черков по-прежнему украшали спальню сиганьяка, но их тщательно отмыли, освежив краски. И кровать была все та же, только терпеливый мастер закупорил дырки, просверленные древоточицем, восстановил у фигурок на фризе носы и пальцы, доделал листья к обломанным гирляндам, вернул орнаментом стершиеся грани и привел старинное ложе в первоначальный вид. Штофные зеленые с белым занавеси, того же рисунка, что и прежние, не спадали между тщательно новощенными витыми колонками. Чуткая Изабелла воздержалась от чрезмерной роскоши, которой легко злоупотребить, когда располагаешь большими деньгами. Она хотела доставить душевную радость нежно любимому мужу, вернув ему воспоминания детства, освобожденные от убожества и тоски. Все дышало веселостью в этом некогда печальном жилище. Даже портреты предков, очищенные от слоя грязи, реставрированные и покрытые лаком, по-молодому улыбались из золоченных рам. Сварливые вдовицы, чопорные абатисы уже не морщились при виде Изабеллы из комедианки, ставшей баронессой, они принимали ее как родню». Во дворе не осталось ни крапивы, ни лопуха, ни всех тех сорных трав, что способствуют сырости, беспорядку и запустению. Между обмазанными цементом плитами не было теперь зеленого ободка, признака заброшенных усадьб. Сквозь прозрачные стекла окон в заколоченных прежде комнатах виднелись занавеси дорогого шелка, показывая, что здесь все готово к приему гостей. Молодые хозяева спустились в сад по и очищенным от мха ступеням, которые уже не шатались под чересчур доверчивой ногой. У самой террасы зеленел бережно пестуемый куст шиповника, некогда в день отъезда сиганьяка, подаривший розочку молодой актрисе. На нем и теперь цвела роза, которую Изабелла сорвала и спрятала за корсаж, увидев в ней знак прочности своего счастья. Садовник потрудился не меньше архитектора. Ножницы его навели порядок в этом девственном лесу. Исчезли раскидистые ветки, преграждавшие путь, исчезли когтистые заросли кустарника, по дорожкам можно было пройти, не рискуя ободрать платье о шипы. Прирученные деревья вновь расположились аллеями и баскетами. Заново подстриженные самшитовые изгороди окаймляли цветники со всеми, какие существуют, дарами флоры. На дальнем конце сада, исцеленная от проказа помона, белела божественной наготой. Ловко приделанный нос вернул ей греческую линию профиля. А в корзинке у нее вместо ядовитых грибов виднелись мраморные плоды. Из львиной пасти изливалась в раковину струя прозрачной влаги, Ползучие растения, помахивая разноцветными колокольчиками и цепляясь усиками за крепко сбитый зеленый трильяж, живописным ковром закрывали стену ограды, придавая сельскую приятность гроту, выложенному ракушками и служившему нишей статуей богини. Никогда еще даже в лучшие времена дом и сад не были убраны с таким богатством и вкусом. Замок Сиганьяк, совсем был захеревший, сверкал теперь во всем своем великолепии. Изумленный и восхищенный Сиганьяк двигался, как во сне, прижимая к своей груди руку Изабеллы и не стыдясь слез умиления, катившихся по его щекам. А теперь, обозрев все, следует объехать угодья, которое я скупила, чтобы восстановить по возможности в былом виде исконное владения Сиганьяков, сказала Изабеллу. «Если разрешите, я пойду на надену амазонку. Долго я не задержусь, прежнее мое ремесло научило меня быстро менять костюмы. Вы же тем временем выберите себе лошадей и прикажите их оседлать». Валамбрес повел сиганьяка в конюшню, где прежде было пусто, а теперь оказалось десять кровных лошадей, разделенных между собой дубовыми стойлами. Под ними были плетеные подстилки, их упругие холеные крупы отливали атласом. Услышав шум голосов, благородные животные обратили на посетителей свои умные глаза. Внезапно раздалось ржание. Славный боярд, узнав хозяина, приветствовал его на свой лад. Этот старый слуга, которого Изабелла и не подумала удалить, занимал в конце ряда самое теплое и удобное место кормушка его была полна дробленного овца, чтобы облегчить работу старческим зубам. Между ног боярда спал его старый приятель Миро, который поднялся и облизал руку барона. Если же Вильзевул не появлялся до сих пор, причиной тому отнюдь не его доброе кошачье сердечко, а присущая его породе осторожность. Вся эта суматоха, Перевернувшее вверх дном обычно столь спокойное жилище, порядком озадачил кота. Спрятавшись на чердаке, он дожидался темноты, чтобы объявиться и засвидетельствовать почтение своему возлюбленному хозяину.